Проволочили дело почти на год, только летом объявили Хмельницкому о своем решении, а осенью собрали земский собор, чтобы обсудить дело по чину, потом еще подождали, пока Гетман потерпел новую неудачу под Жванцем, снова выданный своим союзником ханом, и только в январе 1654 года отобрали присягу от казаков».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 воззлоблених московських подданих.